День 118. Как мы чуть не зажарились, пока отдыхали в посадосе. Утро началось с завтрака, скромного, но от этого не менее вкусного. На третьей полке, оказывается, можно неплохо выспаться. Правда, Дэн постоянно боялся, что я упаду, и всю ночь крепко прижимал к себе. Сначала мы отправились гулять по набережной. Совсем забыла написать, что вечером познакомились с одним классным парнем из Санта-Фе. Когда он узнал, что мы собираемся туда после Посадоса, то сказал, что с удовольствием покажет нам город. Мы договорились списаться в сети. Но вернемся на набережную Посадоса. Гуляя по ней, мы обнаружили множество достопримечательностей. Первое. Аптеку, в которой купили солнцезащитный крем и воду. Второе. Памятник индейцу огромного роста, сделанный из железа. Третье. Абстрактные каменные памятники – меньшего размера. Особенно мне полюбилась змея. Четвертое. Еще один памятник. На этот раз жертвам трагедии на реке Парана. Потом мы прочитали, в чем было дело. Сухогруз натолкнулся на парусную лодку. Погибло около семи человек. Пятое. Неожиданно. Старый вокзал. На рельсах перед ним стояло два поезда. Один из них назывался «Ла-Пасадена», «Привет, Шелдон Купер, из теории Большого взрыва». Ну и, конечно, табличка с названием города Пасадос. Шестое. Амфитеатр, который находился рядом с хостелом и оказался совсем не старым. Идти по мосту в Парагвай пешком нам возможности не представилось. Просто так по нему, похоже, не ходят, а ехать мы не захотели. Тем временем нещадно палило солнце. Улицы города были пустынны, началась сиеста. В таком климате она жизненно необходима, иначе вы просто рискуете сгореть на солнце. Нагулявшись по городу, мы отправились в хостел, чтобы переодеться и сходить на пляж. Вот это была чертовски хорошая идея. Удалось позагорать, поплавать и познакомиться с офицером из Аргентины, Вольтером Рамоном Фернандесом, который незамедлительно предложил нам выпить пиво. Солнце наконец-то село, и мы втроем спеша прогулялись до хостела, где обменялись адресами. Вечером я приготовила фруктовый салат. Устроились ужинать во дворе. Было неплохо, даже романтично. Да и день получился похож на настоящий отпуск. Обсудив детали завтрашней поездки автостопом и выпив по баночке пива, мы легли спать. Перед этим я нарисовала кота для одной маленькой девочки, а она сказала «Келинда», что значит «Какой красивый».